Глава 17 Я открыла глаза и взгляд уперся в знакомый потолок. Я лежу в своей кровати, а на лбу горит поцелуй повелителя тьмы. Хочется сказать себе, что это был сон, но я-то знаю правду. Он сохранил мне жизнь и добровольно отпустил. Зачем? Зачем он это сделал? Блейден мог бы решить все свои проблемы, просто придержав меня на пару часов. Наутро свет обнаружил бы мой труп, а повелитель продолжил спокойно жить дальше. Он не блефовал. Я читала в одной из книг, что душа, отделившись от живого тела, не может долго существовать. Такое состояние грозит смертью. Никто не пострадает. Вспомнились последние слова Блейдена. И по моей коже побежали мурашки. Сколько искренности и силы в этом простом обещании. Я-то знаю, что выйти на нас через тайнику Блейдена не получится. Зачем я вообще сказала о нем? Я ведь действительно поверила в то, что он убьет меня. Смотрела на повелителя тьмы и думала, что проживаю свои последние часы. Дура! Он обвел меня вокруг пальца, как ребенка, припугнув. А я сама все выложила, как на исповеди. Я прокрутила в голове наш с ним разговор, пытаясь понять себя и его. У меня не было страха смерти, но был страх оставить после себя зло. Я знаю, что часть артефактов Влада лежит в этом тайнике. Тех самых, которые созданы, чтобы убивать людей, и которые мой друг сбывает за очень большие деньги. Блейден найдет их. Я поймала себя на мысли, что думаю о повелителе тьмы с теплотой. Я все еще чувствую запах его влажной обнаженной груди. Помню прикосновение сильных рук к своей талии. В его касаниях было столько нежности, столько силы и невероятной сексуальности. Вика стук в дверь заставил меня вздрогнуть и резко сесть на постели. — У нас проблема! Это Влад рвется ко мне. Его голос звуенит от напряжения и негодования. Если он в таком настроении, значит, что-то случилось. — Входи! Какая проблема? — рассеянно спросила я, выбираясь из постели. «Люди Блейдена вскрыли тайник на рынке!» — истерически закричал Влад, врываясь в мою спальню. Я так и застыла, изумленно вытаращив глаза. «Как?» — негромко спросила я, чувствуя себя крысой и предательницей. «Сегодня на рассвете!» Влад принялся вышагивать по моей спальне, нервно отбрасывая свои светлые волосы со лба. Он стоит на грани истерики. «Как они вычислили его? Эти собаки подбираются к нам, Виктория!» Он обжег меня таким безумным взглядом, что я сразу вспомнила слова Блейдена. Признаться ему, стоило только подумать об этом, как инстинкт самосохранения совопили, будто сирены в голове включили. «Да меня на месте прибьют, если узнают!» «Твои подельники убьют тебя!» — вспомнились слова Блейдена. «Могу поклясться, что он говорил это с искренним беспокойством обо мне. Повелитель тьмы боится, что мне причинят вред. Сейчас, глядя на нервного и встревоженного Влада, я начала понимать, что Блей был недалек от истины. А где свет?» — попыталась перевести тему я. «Ушел улаживать все», — махнул рукой Влад, продолжая метаться по спальне, как загнанный в угол зверь. Чего ты боишься, через таник на нас точно не выйдут. Мы его предусмотрели, пожала плечами я. Потому я и сообщила Блейдену о танике, точно зная, что он никак не сможет установить связь этого места со мной или с графом. Ты не понимаешь, зашипел Влад. Там я храню те артефакты, которые у меня лучше всего получились. Они совершенны. Они моя визитная карточка, понимаешь? И. «Я создал свою подпись!» — признался Влад, нервно сжав пальцами нижнюю челюсть. Я медленно подняла на него взгляд. «Понимаешь, я думал, что этот тайник — самое надежное место!» «Как? Как этот собаковод смог найти его?» — вскричал Влад, сжав кулаки от ненависти и ярости. «Ты подписал артефакт?» — не могла поверить я. Теперь и мной начала владевать паника. «Подпись артефакта — это не просто закорючка на предмете. Это магическая печать из крови Создателя. По подписи можно отследить того, кто изготовил артефакт. Для того она и ставится. Ты захотел славы, догадалась я. Я хотел, чтобы мое имя узнали, признался Влад. Я закатила глаза. Ты не понимаешь. Я достоин того, чтобы ко мне обращались». Моя артефакта совершенное оружие. Какой же ты дурак! Теперь и я начала вышагивать по комнате, пытаясь найти выход. Блейден вцепится в подпись Влада, как бультерьер в добычу. Пусть не сразу, но он выйдет на моего друга, а через него и на меня. Поздравляю! Теперь Свет избавится от нас обоих!» — констатировала я, разводя руками. — Вика! — застонал Влад. — Я пришел к тебе за помощью, а ты только усугубляешь все! «Думаю, он нас вместе похоронит», — начала рассуждать я с таким сосредоточенным видом, словно решаю математическую задачу. «Это логично, ведь хранить два тела в разных местах значит увеличить шанс их случайного обнаружения в два раза». «Ты какой гроб хочешь?» — обратилась я к другу. «Вика!» — зарычал он на меня, полоснув затравленным взглядом. «Выберемся из этого мира вместе, как и обещали друг другу». Цокнула языком я. Так сказать, костьми ляжем, но выполним обещание. Замолчи, взмолился друг. Дружба-то гроба, разошлась я. Подпись стоит всего на одном артефакте, — выпалил Влад. Всего на одном. Если выкрасть его, если каким-то образом заполучить, то они ничего не узнают и не найдут нас. Как мы это сделаем? — сплеснул руками я. Вместо ответа Влад выжидающе посмотрел на меня, будто я должна знать ответ. Что ты мне глазки строишь, я не понимаю. Ты пробралась на свадьбу повелителей тьмы, подменила невесту и сбежала из дворца. Зачем-то напомнил мне Влад. И что? — округлила глаза я. Кому еще, если не тебе, под силу мне помочь? Наконец друг заговорил о том, что ему на самом деле от меня нужно. Тебя-то он помилует, жена ему нужна как воздух, а я? Представь, что он сделает со мной. Влад сорвался на фальцет. Его губы задрожали. Он меня казнит. Друг сел прямо на пол и низко склонил голову. «Меня убьют!» – бормотал он, запустив пальцы в свои волосы. «Не убьют!» – вздохнула я, присаживаясь на корточке рядом с ним. «Вот как я его дурака в этой западне брошу? Придумаем что-нибудь!» – похлопала друга по плечу. «Вика, они все сейчас там, на рынке!» Влад схватил меня за плечи и приблизил свое лицо к моему. Его глаза горели безумием, какой-то нечеловеческой паникой. «Ищейки еще не уехали, артефакты тоже там. Поехали туда, Вика. На рынке и решим все». «Да кто нас туда пустит?» — простонала я. «Одно дело несколько месяцев планировать проникновение во дворец, готовиться, все рассчитывать. Но и пред предочий ищейк в тот момент, когда нас ищет каждая собака в этом городе». «Это безумие!» — Вика, у тебя же есть травы, а у меня артефакты. Влад сильнее жал мои плечи, понимаешь? Дай траву, которая скрывает запах. Я использую артефакт для невидимости. — Вика, моя жизнь на кону, ты понимаешь, что меня убьют? Если нас поймают на рынке, то обоих поймают, — воскликнула я. — Неужели это лучше? — Никто нас не поймает. Влад соединил мои ладони и жал их в своих пальцах. «Мы с тобой выкрадим артефакт, и все наладится. Мы вернемся сюда, все будет хорошо», — умолял он, и я сдалась. «Хорошо», — выдохнула, кивая. «Не могу отказать. Это я его подставила. Я выдавила чужаку нашу тайну. Ирония судьбы. Влад изготовил оружие для убийства людей». А теперь сам оказался на грани казни из-за этого. За изготовление таких игрушек и нового наказания нет. Собрались мы быстро. Я набила свою сумочку до краев, взяв все зелья, какие только возможно. Снотворное, скрывающее запах снадобья и даже порошок, способный вызвать временную слепоту у того, кому эта смесь попадет в глаза. Влад взял с собой артефакты невидимости, оружие и пару маскирующих штук. Вика, да мы с тобой из любого осажденного города сможем выбраться, с гордостью заявил друг. Мы с тобой сила, подмигнул он мне. Из города, может, и выберемся. А скроемся ли от повелителя тьмы? Мрачно отозвалась я. Сами ведь к нему в руки идем. Ты слишком превозносишь его, скривился друг. Повелитель-то повелитель все. Он не так уж отличается от других магов, разве что властью, наделен, в отличие от прочих. Несколько лет назад он закрыл некую завесу, которая вытягивала магию из этих земель. Как я понял, это была некая дыра в пространстве, и этот Блейден ее залатал. Каждой интонацией мой друг старался передать, какой пустяк совершил Блейден. Для того, чтобы управлять пространством, нужна прорва энергии и невероятное мастерство, вздохнула я, констатируя очевидное. Он совершил подвиг, освободив эти земли от пространственной дыры. За это его уважает народы маги. Он объединил эти земли под единой властью и установил единый закон. Так рождается цивилизация. — Ты говоришь о нем с восхищением! — обвиняющий воскликнул Влад. — Вика, ты ведь не влюбилась в этого собаковода? Его глаза вдруг распахнулись от ужаса. — Конечно, нет! — закатила глаза я. — Как скажешь что-нибудь, так хоть стой, хоть падай. Идем! Надеюсь, нас хоть... «Надеюсь, нас хотя бы не убьют во время этой вылазки. Это будет огромным достижением». Уже на подходе к рынку я заметила неладное. То и дело, на глаза попадаются люди в форме, обстановка неспокойная. Стоило оказаться среди торговых рядов, как у меня возникло назойливое ощущение чужого взгляда в спину. Я оглянулась, но никого не увидела. «Давай сейчас!» — шепнула я, имея в виду артефакты невидимости. Влад не стал спорить. И через несколько секунд мы укрылись ото всех взглядов. Странно, но это не помогло. Неприятные ощущения никуда не ушли. Чем дальше мы уходили в рынок, тем сильнее на меня давило чувство чужого присутствия. Я вдруг поняла, что это вовсе не слежка. — Влад, повелитель тьмы тоже здесь? — Встревоженно спросила я. — Вика, ты опять всякие глупости говоришь. Вздохнул Влад. «Что ему здесь делать? Там наверняка пара магов, да несколько ищеек. Откуда им знать, какую ценность представляет этот тайник? Чтобы туда сам повелитель прибыл, наверное, нужно было спрятать в том тайнике пару тархов», — рассмеялся Влад. «Мой друг был бы прав, если бы я самолично не выдала чужаку местоположение тайника». Я физически чувствую присутствие Блейдена. Если же я ошибаюсь, и он не прибыл сюда, чтобы лично обследовать Таник, его любимой жёнушки, то дурак он, а не повелитель тьмы. Они оцепили весь сектор. ахнула я, стоило протеть чуть глубже. — Ничего себе! — удивился Влад. — С чего бы это? Тогда бы уж закрыли весь рынок. Да с того, что я указала Блейдену именно на северный сектор, оцепление не пропустит внутрь даже кошку. Но мы с Владом хитрее, чем стихийная магия. Друг активировал один из своих артефактов, и мы легко преодолели магическое заграждение. Ни одна сигнализация даже не пикнула, чтобы известись стражу о проникновении чужаков. Да, система безопасности у Блейдена, конечно, не ахти. Он должен как-то решить эту проблему. «Вот они, собаки!» – зашипел Влад, когда в конце пустого торгового ряда замаячили люди Блейдена. «С десяток мужчин в темной форме, все маги тьмы, наш тайник они расковыряли, а содержимое вытащили наружу и сложили кучкой рядом с собой. Быстрые ребята, ничего не скажешь!» За час вскрыли сложный многоуровневый замок. Однако, увидев, как выглядят артефакты Влада, я испытала неловкость. «Розовый чайный сервиз!» «Женские украшения, драгоценности. Это точно склад мага? Больше похоже на клад какой-то жадной дамы. Вот тот артефакт!» Влад дернул меня за локоть и указал на черный кинжал, лежащий в общей куче его изобретений. «Он действительно выделялся на фоне остальных артефактов. И ради вот этой штучки мы рискуем всем, что у нас есть, что еще не нашли!» От голоса Блейдена я вздрогнула и подпрыгнула на месте. По привычке решила, что он разговаривает со мной, но повелитель обращался к своим людям. Я посмотрела на него. Ничем не отличается от темной массы своих подчиненных. Не хочет выделяться. Да, скорее всего, хочет скрыть свое личное присутствие от общества. «Артефакты, повелитель», — отвечал ему один из мужчин. «В основном оружие, кинжалы, отравляющие, парамаскирующих, все незарегистрированное». Я закатила глаза. Поставить свою подпись на незаконный артефакт – это верх глупости и гортыни. Это как если бы продавец наркотиков написал на своем товаре паспортные данные. Влад поступил примерно так же. Идем. Друг потянул меня в сторону артефактов. Мужчины сложили их совсем рядом с собой, поэтому заметно утащить кинжал не удастся. Нужно их отвлечь. «Есть что-то женское? Заколки, платья, украшения?» — вдруг спросил Блейден. И «Я даже сбил из шага». «Нет, повелитель». Его подчиненные удивились странному вопросу, не меньше меня. «Только артефакты. Нам нужно время, чтобы их изучить. Возможно, создатель оставил какие-то следы на своих изделиях?» «Оставил, не сомневайтесь. Да не просто след, а подпись, собственной кровью». Практически штрих-код, по которому его можно легко найти. Меня и Блейдена разделяют всего несколько шагов. Он не видит меня, а я могу рассмотреть его во всех подробностях. С момента нашего последнего разговора он побрился, зачесал темные волосы назад, но не спал. Вид у него весьма помятый. Оно и понятно. Уверена, что после нашего разговора Блейден со всех ног бросился на рынок, роняя домашние тапки, на ходу причесываясь. Ладно, шутки в сторону. Сердце кольнуло странное чувство, смесь жалости и негодования. Почему он не высыпается? Которую ночь мы с ним общаемся, но мое тело спит в теплой постельке, а Блейден занимается непонятно чем. Он вообще думает о себе. На нем, между прочим, все государство держится.